Глава тринадцатая. Дейли попытался сосредоточиться на ярлычке электронной почты на рабочем столе. Он неоднократно зевал, хоть и проспал целых шесть часов. Мёрси вчера оказалась права. Мороженое с оливковым маслом — это нечто. Ему не слишком хотелось мчаться обратно в Портленд за новой порцией, но это мороженое открыло для него новый мир ощущений. Жаль Трумэну не хватило смелости, попробовать пломбир из костного мозга и копчёной вишни, вместо того, чтобы довольствоваться более безопасным вариантом с морской солью и карамелью. Он наблюдал, как Мёрси наслаждается своим странным мороженым и в свою очередь наслаждался блаженным выражением её лица. В еде у неё были причудливые вкусы, очень специфичные и необычные. О подобных он только читал в интернете и видел в кино. Но когда дело доходило до мороженого, Мерси была готова съесть что угодно. Тромн не помнил, чтобы она хоть раз отказалась от десерта. Раздался стук, затем дверь отворилась, и вошла сестра Мерси, Перл. Можно вас на минуту? спросила она. Удивлённый шеф полиции встал и жестом пригласил её присесть на стул возле своего стола. "Разумеется, Перл. Чем могу помочь?" На ней был фартук из кофейни, волосы собраны в длинный хвост. Почти восемь утра. Странно, что она не за прилавком в это явно загруженное время. Перл не села, так что и Трумэн остался стоять. Кое-кто из посетителей сообщил мне, что найденного на пожаре человека опознали. Она склонила голову на бок и сунула руки в глубокие карманы фартука. «Сегодня утром я увидела в телефоне статью из газеты. Там говорилось, что ФБР пытается отследить его местонахождение в течение последних нескольких месяцев». «Это правда?» «Правда. У нас нет его адреса. Вы его знаете?» «Я нет, но фотография мне знакома. Не знала, что его зовут Джошуа Пенс. Он недавно захаживал в кофейню, пожалуй, с полдюжины раз за последние пару месяцев. Значит, он жил где-то здесь». «Точно не знаю», — поправила Перл. «Он мог жить и в паре часов езды, по дороге заезжая в город». «Тоже верно». Трумен посмотрел на женщину. Она мяла карманы и старалась не смотреть ему в глаза. Я так понимаю, в разговорах он не упоминал, где живёт. Он вообще не слишком много болтал, но его габариты мне запомнились, и поэтому сейчас я узнала его. Дейли да ждал продолжения. Перл не оставила бы кофейню только ради того, чтобы сообщить, что помнит клиента. Он несколько раз заходил в компании Тома Макдональда. Вот оно что. Знакомство Трумана с Макдональдом ограничивалось приветственными кивками при встрече на улице. Ранчо Тома далеко от города, и полиция ни разу не приезжала туда, потому что там ничего не случалось. Труману это нравилось, хотя он предпочитал знать всех жителей своего города. Макдональд же избегал знакомства, предпочитая уединение. Макдональд тоже крупный мужчина, заметил Дейли. Поэтому я и вспомнила, Вместе они смотрелись внушительно. Значит, надо побеседовать с Макдональдом. Надеюсь, он что-нибудь расскажет о прошлом Пенса. Мне пора обратно на работу. Это всё, что я знаю. Я не была уверена, пригодится ли эта информация. Определённо пригодилась. Перл повернулась к двери, и Трумэн вышел из-за стола. Погодите, Перл. Она замерла, словно её застали в расплох. В статье говорится, что ФБР ищет информацию под Джошуа Пенсу, верно? Женщина кивнула. Почему вы не связались с Мёрси? Перл отвела взгляд. Я подумала, вы знаете, что делать с информацией. И от кофейни сюда близко. Вы могли просто набрать её номер, заметил шеф полиции мягким тоном, понимая, что ступает на зыбкую почву. Перл, казалось, была готова убежать. Так проще призналась она. Понимаю. Хотя старания Перл избегать сестру ранили Дейли в сердце. Женщина склонила голову на бок. Правда? Мне кажется, вы разрываетесь между сестрой и остальными родственниками. Трумэн мягко коснулся ее руки. Чувствуете, что стоите посередине. Стараетесь поддержать мир и порядок и никого не разозлить. Но сохраняете хрупкую связь. Перл поджала губы. «По-моему, вы просто хотите, чтобы все были счастливы». «Это правда». «Какие у вас планы на День Благодарения?» Она вздрогнула, словно Трумэн хлестнул её. «Наверное, встречу его в доме старшего сына». «Значит, пока никаких планов?» Перл переминалась с ноги на ногу. «Всё обычно. Так мы празднуем последние несколько лет. Пока толком не обсуждали». Трумэну было трудно в это поверить. «По-моему, вы просто хотите, чтобы все были счастливы». Он вспомнил, как его мать готовилась к праздничному обеду. За 2 недели до Дня благодарения раздавала родным меню и список продуктов, который надо купить. Перл, как ему показалось, тоже любила организовывать всё заранее. Может, вы всей семьёй загляните ко мне на десерт? Я готовлю для Мёрси и Кейли, но мы будем рады гостям. Перл, как он и ожидал, слегка расслабилась. Дейли понимал, что зайти на десерт не так страшно, как на целый обед. Я посоветуюсь с остальными и дам вам знать. Трумэн посмотрел ей в глаза. Приходите, пожалуйста. За выпечку отвечает Кейли. Уверен, будет полно вкусностей. Перл, похоже, призадумалась. В таком случае я могла бы не готовить десерты сама. Кейли печёт лучше нас всех, даже лучше моей матери. У Трумена полегчало на душе. Она рассматривает такой вариант. Он не хотел взваливать на Мёрси сразу слишком много родственников, так что лучше начать с семьи Перл. Дейли знал, как прошёл последний разговор Мёрси с Оуином и не собирался его звать. Ещё он не знал, как быть с родителями Мёрси. Возможно, беседа с Роуз прояснит этот вопрос. Спасибо, Перл. Буду ждать ответа. Это очень важно для меня. На него уставились задумчивые глаза. Вы совсем другой, Трумэн Дейли. В хорошем смысле. Мой Рик никогда и не подумал бы заботиться о ком-то, кроме своих, она рассмеялась. Обычно это хорошо для меня, но иногда хочется, чтобы он видел дальше своей тарелки. Трумэн задумался. Подавала ли Перл Рику на стол? 20 лет назад Дейли обедал в доме тёти, и та подавала на стол своему мужу. Мать тогда закатила глаза, а вот отцу это понравилось что привело к любопытному диалогу в машине по дороге домой. А что Рик думает о вашей работе в кофейне? Мм. Уголки её губ чуть-чуть приподнялись. Значит, всё в порядке? Он скоро смирится с этим. Один из детей уже не живёт дома, а второй почти самостоятельный. Так что мне надо чем-то заняться. И то, что я вношу свой финансовый вклад, тоже приятно. Знаю, Рику это по душе. Просто он не готов сразу смириться с моей работой. Ну что ж, удачи. Спасибо. Перл снова направилась к выходу, но замерла и оглянулась. Берегите себя, Труман, произнесла она неловко и опустила голову, будто стыдясь. Дейли смотрел ей вслед. Беседа его порадовала. Он сделает всё возможное, чтобы облегчить возвращение Мёрси в Eagles Nest. Ему хотелось, чтобы она осталась здесь надолго. Трумен позвонил Мёрси и сообщил, что последние несколько месяцев Джошева Пенса видели в городе вместе с Томом Макдональдом. Она немедленно нашла адрес и отправилась с Эди Петерсоном на ранчо Макдональда. Петерсон отвечал за экспертизу вещдоков с пожаров. По его словам, работа заключалась в основном в рассылке множества электронных писем и постоянных звонках с просьбой ускорить работу. Следуя указаниям навигатора, Мёрси свернула с шоссе И тахо запрыгал по ухабам грунтовой дороги. Уверена, что нам сюда, Эдди выругался и схватился за дверную ручку. Кажется, здесь несколько месяцев никто не ездил. Подозреваю, Макдональдт хочет, чтобы все так и думали. И действительно, через минуту неровная дорога сменилась гладкой, покрытой гравием. Может, есть обходной путь, которым ездят чаще? И почему все местные стараются избегать общества? Пробормотала леди. Мёрси усмехнулась. На этот вопрос я не могу ответить. У них слишком много свободного времени, проворчал напарник. А ещё они насмотрелись передач о заговорах. Возможно. Они ехали между двумя обрывами, поднимаясь в гору. Чахлая редкая растительность и скалистый ландшафт, типичный для высокогорных пустошей, придавали местности тускло-бежевый цвет. Дорога резко повернула Мерси выехала на большой ровный участок размером в несколько десятков акров. Далеко в стороне стоял старый фермерский домик, словно из 50-х. Ограждения из колючей проволоки окружали многочисленные пастбища. Несколько новых построек и дюжина автомобилей свидетельствовали, что где-то поблизости есть люди. Мерси припарковалась рядом, выскочила из машины и стала осматривать свежие постройки. За ними стояли несколько старых, похоже, ровесников фермерского дома. Мёрси посмотрела на дом, потом снова на холмы, мимо которых они проезжали, и испытала дежавю. Она могла поклясться, что никогда прежде не бывала на этом ранчо, хотя оно очень напоминало другое, хорошо знакомое место. Килл Патрик разглядывала строение, одновременно копаясь в памяти, в ожидании, кто же встретит её и Эдди дядина ранчо. Точно. Мёрси почувствовала удовлетворение. Пятеро братьев её матери владели похожим ранчо в юго-восточном Орегоне. За прошедшие годы трое дядей умерли. Двое от болезней сердца, а младший погиб при извержении вулкана Сент-Хелленс в 80-м году. Двое оставшихся теперь жили где-то на востоке штата Вашингтон. Мёрси совершенно не интересовалась ими с тех пор, как покинула свой дом 15 лет назад. Из детства она помнила долгие автомобильные поездки на дядино ранчо в дальний конец штата. Её вместе с братьями и сёстрами отпускали бродить по дому, пока взрослые вели многочасовые беседы. Подумав хорошенько, Мёрси вспомнила, что последняя поездка состоялась ещё до того, как ей исполнилось 12. Она точно не знала, почему визиты прекратились. Кажется, после смерти двоих братьев, оставшиеся решили, что пора продать ранчо и разойтись в разные стороны. Мёрси помнила, что на ранчо жили почти сплошь мужчины. Это неудивительно, учитывая, что дидям требовалось много рабочих рук. Она не припоминала, чтобы общалась со своими тётями, если не считать помощи в готовке и по хозяйству. Оставшиеся дидья, похоже, перестали общаться с её матерью после переезда в Вашингтон. Мёрси вдруг задумалась: Не случилось ли тогда семейная ссора, о которой она блаженно не подозревала? Хорошо быть ребёнком. Очень похоже на ранчо, которым владели мои дяди. Она повернулась к Эдди. Я ездила туда в детстве. Так здорово было играть в прятки с братьями и сёстрами. Оно тоже находилось в такой дали. Ещё дальше. Судя по выражению лица Эдди, тот не удивился. Кто-то вышел из ближайшего строящегося здания. На молодом человеке был пояс с инструментами. Он начал озираться, словно ища кого-то постарше, способного позаботиться о гостях. Мёрси сжалилась над ним и подошла, решив сделать первый шаг. Доброе утро. Я спецагент ФБР Кил Патрик, а это спецагент Петтерсон. Молодой человек уставился на неё, опустил голову и побледнел. Мне очень жаль. «Я не хотел впутывать её в неприятности», — пробормотал он, запинаясь. «Что-что?» — озадачилась Мёрси. Этот приличный с виду парень явно неправильно понял цель их визита. Краем глаза она заметила, как Эдди прячет ухмылку. «Можешь рассказать, что случилось?» — спросил её напарник уже серьёзным тоном. Мёрси захотелось двинуть ему локтем за излишнюю настойчивость. «Мёрси» Молодой человек выпрямился и повернулся к Мёрси, на этот раз глядя ей в глаза. Мне правда нравится Кейли, произнёс он слегка дрожащим голосом, нервно облизав губы. Я сожалею, что уговорил её сбегать тайком по ночам. Это моя вина, не её. Тут Мёрси всё поняла. Так ты Кейт, воскликнула она, вспомнив, что именно этот парень обменялся с Кейли взглядами на похоронах. Килпатрик не знала, отругать его или восхититься его храбростью. Он заморгал. Хм. Да. Вы же поэтому приехали поговорить. Келли упоминала, что вы хотите лично со мной встретиться. Вообще да, но я думала, что мы встретимся где-нибудь за ужином, выдавила из себя Мёрси. Не знала, что ты работаешь здесь. Кейта задача на перевёл взгляд с неё на Эдди. Тогда не понимаю. Мы приехали поговорить с Томом Макдональдом, сообщил Петерсон. Не с тобой. Он повернулся к Мёрси. Это с ним убегала Кейли. Сурово посмотрел на Кейда. Сколько тебе лет? 20. А она ещё школьница. Эдди продолжал играть в плохого полицейского. Перестань, вмешалась Мёрси. Не здесь и не сейчас. Том на ранчо. Что происходит? Кейт, всё в порядке? Данёсся чей-то голос, и из-за угла вышли двое мужчин. На них тоже висели пояса с инструментами, однако оба были старше Кейда на десяток другой лет. Один невысокий и жилистый, другой на несколько дюймов выше, держался позади. Похоже, при виде чужих он почувствовал неловкость. Мёрси сразу не понравился заговоривший с ними невысокий мужчина. Глаза у него были не добрые и косили. Мы ищем Тома, вежливо сказала она. Кто ищет? Поинтересовался с вызовом во взгляде неприятный коротышка, скрестив руки на груди. ФБР. Мёрси улыбнулась, продемонстрировав все свои зубы и представила себя и Эдди. Томас здесь нет, ответил Косоглазый. Он уехал в Салем, добавил второй более дружелюбно. Сказал, что, наверное, сегодня не вернётся. Косоглазый впился в него взглядом, видимо, высокий сболтнул лишнее или был чересчур услужлив. Эдди протянул фотографию, которую они скопировали со старых прав Джошуа Пенса. По мнению Мёрси, на снимке он выглядел не таким тучным, но волосы и борода были примерно такими же. «Знаете этого парня?» Косоглазый взглянул на снимок и отвёл взгляд. «Нет, впервые вижу». «Лжец». Второй мужчина покачал головой, не отводя взгляда от фото. «Лжец» слишком труслив, чтобы пойти против Косоглазово. Эдди повернул снимок, чтобы было видно Кейду. Парень рассматривал его несколько секунд и нахмурился. "Точно не уверен", медленно произнёс он. "А с ним что-то стряслось? Он мёртв. Убит. Мы пытаемся выяснить, где он жил и работал последние полгода". Кейт побледнел. "Печально, но здесь бывает уйма народу". Так что я не обращаю на них внимания. Стандартный безопасный ответ. А почему Уйма Мёрси демонстративно обвела взглядом владения? Тон продаёт рогатый скот или свиней? Не вижу здесь так уж много животных. Откуда такое оживление? Она невинно улыбнулась Кейду. Нет, он не продаёт скот. Я сам точно не знаю почему. Просто работаю и не задаю лишних вопросов. Он опустил взгляд на ботинки и пнул несколько лежащих в пыли камешков. «Я здесь не так давно. Просто делаю свою работу». «И чем именно занимаешься?» — поинтересовался Эдди. Килл Патрику кратко и наблюдала за косоглазом. Пока Кейт отвечал, мужчина переместил свой вес на носки и чуть подался вперёд, пристально глядя на парня. «На стройке работаю», — Кейт указал на здание позади, пахнущее свежей древесиной. «А вы двое?» спросил Петерсон остальных. «То же самое. На стройке», ответил Косоглазый. Его напарник молча кивнул. «Видимо, у Тому большие планы», констатировала Мёрси, рассматривая новые постройки. Никто ничего не ответил. Из другого здания, ярдах в пятидесяти от них, вышла женщина. Её косы прятались под толстой мужской курткой. На ней были штаны цвета камуфляжа и тяжёлые ботинки. Она взглянула на посетителей, а не было. Опорожнила большой кувшин с водой, стоящей в нескольких футах от двери, и снова скрылась внутри. Мы хотели бы показать фотографию ещё кое-кому, сказал Эдди. Мне не очень нравится, что вы будете разгуливать по ранчо в отсутствие хозяина, заметила с согласием. Вряд ли ему хотелось бы, чтобы вы отрывали его подчинённых от работы. Уверен, он с удовольствием встретится с вами в удобное ему время. Теперь как решил косоглазый настал его черёд ухмыльнуться Мёрси. Та выдержала взгляд, не обращая внимания на кривые зубы мужчины с застрявшими между ними чёрными крупицами жевательного табака. «Мы оставим визитки для Тома. Передайте ему, чтобы позвонил нам после возвращения». Мёрси вручила карточки Кейду, который с неохотой их принял, словно это штраф за нарушение правил дорожного движения. Она разжала пальцы с визитками, только когда парень поднял взгляд и и озадаченно посмотрел на неё. Приятно было познакомиться. Петерсон помахал собравшимся, и агенты направились к машине. «С чего ты вдруг решил заговорить с южным акцентом?» — тихо спросила Мёрси напарника по пути к автомобилю. «Показалось это уместно». «Думал, тебе ответят её, а ну вернись, слышь!» Килл Патрик дёрнула за ручку дверцы Тахо. «Надежда умирает последней. Как думаешь, Кейт с тобой свяжется?» «Надежда умирает последней». Мёрси завела машину, сделала резкий разворот и поехала в обратном направлении. «Вообще-то, я уверена, что скоро получу от него весточку». «Двадцать пять лет назад». «Держи крепче, милая». Мёрси почувствовала запах табака в дыхании дяди Джона. Тот присел на корточке позади неё и переместил её руки так, чтобы восьмилетняя племянница правильно держала здоровенную винтовку». Травинки, торчащие из тюков с сеном, кололи кожу на животе и коленях. Чтобы дотянуться до стоящего на подставке оружия, Мёрси встала на колено. Оуэн за её спиной пробормотал что-то вроде: "Слишком долго копается. Она управляется быстрее, чем ты в её возрасте", сказал её брату дядя Джон. "И лучше стреляет". Мёрси улыбнулась, но отвлекаться не стала. Шестнадцатилетний Оуэн всё делал лучше, чем она. Но раз дядя сказал, что в её возрасте тот стрелял хуже, значит, так и есть. Оуэн, не мешай ей стрелять, добавила Роуз. Сам ты провёл с винтовкой куда больше времени. Но мне полезно учиться стрелять, а для девчонки это просто глупость. Иди-ка сюда на минутку, прошептал ей на ухо мамин брат. Мёрси сняла палец со спускового крючка и оглянулась через плечо. Оуэн надулся, а Роуз покачала головой. Рядом с сестрой на корточках сидел Леви, не обращая внимания на мелкую перепалку, и что-то чертил палкой в грязи. Редкий момент, когда все братья и сёстры более-менее ладили. Раздоры между ними были нормой. Дядя Джон остановился перед Оуэном. "Считаешь, твои сёстры не должны учиться стрелять?" Парень пожал плечами. "Не вижу в этом смысла. А если они отправятся в поход и наткнутся на разъярённого медведя?" Или кто-то вломится к ним в дом, когда они станут взрослыми, и попытается напасть, а их мужья будут ранены и не смогут их защитить. Оуэн отвёл взгляд и еле заметно передёрнул плечами. Наверное, вы правы. Всем полезно учиться стрельбе. Мы имеем право на самозащиту. По мне, учить ребёнка пустая трата времени. Дядя Джон медленно покачал головой. В его голосе послышалась нотка отвращения. А сам-то ты как учился? Твой отец и мои братья согласны, что лучше всего с детства воспитать уважение к оружию, чтобы оно не казалось чем-то неприкосновенным. Ребёнок, которого научили правильно обращаться со стволами, вряд ли станет жертвой несчастного случая. Это серьёзное дело, и я горжусь, что ваш отец разрешил мне обучать всех вас. Даже меня, добавила Роуз. Она училась вместе со всеми. Исследуя оружие кончиками пальцев, запоминая отдачу каждого ствола, она не могла попасть в цель, но знала, как стрелять. По словам дяди, ей достаточно просто пальнуть в нужном направлении, чтобы отпугнуть любую угрозу. Вот именно, ответил ей дядя Джон. Никогда не знаешь, когда придётся взять в руки ствол для самообороны, обратился он уже к Оуину. Может, однажды нам придётся защищаться даже от собственного правительства. Надеюсь, до этого не дойдёт но если что, будем готовы». «Зачем правительству нападать на нас?» – удивился Оуэн. Дядя огладил рукой бороду. Его взгляд стал отстранённым. «Сейчас не забивайте этим голову. Просто будьте готовы к любой неожиданности, и тогда не о чем беспокоиться. А теперь рот на замок, пока я не закончу с твоей сестрой». Мёрси снова посмотрела на брата с дядей, радуясь, что Оуэн навлёк на себя неприятности. «Оуэн». Перестань ухмыляться, прогудел дядя у неё на духом. Сделай глубокий вдох и выдох, а потом стреляй пять раз. Мёрси сделала как он велел, и с удовольствием мы видела пять отверстий в третьем и четвёртом кругах, стоящей в 50 ярдах мишени. Отлично, Мёрси. Девочка просияла и приготовилась к следующей серии выстрелов. В тот вечер за столом для взрослых дядя похвастался её меткостью. Там было негде яблоку упасть. Родители Мёрси, четыре маминых брата и две их жены сидели в тесноте, а пятеро детей разместились на складных стульях вокруг карточного столика. Оуэн надулся, потому что его заставили сесть за детским столом, а от дядиных похвал в адрес Мёрси его плечи сутулились ещё больше. Мёрси же напротив распрямилась. Она внимательно всслушивалась в разговор взрослых, не обращая внимания на спор Леви и Перл. Кто на какой лошади прокатится завтра? Ей нравилось гостить на дядином ранчо. Там полно лошадей, что с точки зрения девочки с лихвой оправдывало долгое путешествие сюда. Мёрси обожала ездить на лошадях, вместе с братьями и сёстрами исследовать огромную территорию ранчо и помогать тётям готовить масштабные обеды для работников. За ужином её тёти всегда вели себя очень тихо, предоставляя слово мужчинам. Даже её мать подавала голос реже, чем дома. Возможно, потому что здесь приходилось больше слушать. Её дяди имели привычку перекрикивать друг друга, причём каждый говорил как можно громче, чтобы услышали именно его, особенно когда речь заходила о правительстве. Эта тема всегда будоражила их. Они не доверяли правительству и спорили о том, как лучше всего избежать любого контакта с ним. Когда заговорили о скотоводстве, Мёрси стала скучна, и она перевела взгляд на семейные снимки на стене. Она знала всё наизусть. Они никогда не менялись. Там висели фотографии родителей её матери, которые умерли ещё до рождения Мёрси, и снимки её матери, когда та была совсем маленькой девочкой, ещё младше, чем Мёрси сейчас. Все говорили, что Мёрси очень похожа на мать, но сама девочка не замечала сходства. У её матери была очень короткая чёлка и множество веснушек. Дядя Аарон на стене занимал почётное место. Он поставил палатку неподалёку от вулкана Сент-Хеленс, когда началось извержение, и попал в число погибших, которых оказалось почти 60. Несколько его фотографий окружали снимок с выпускного в старшей школе. Мёрси не помнила этого дядю. Он погиб в 20 с небольшим лет, ещё до её рождения. Однако, судя по фото, он был похож на остальных маминых братьев. Среди них дядя Джон, любимец Мёрси. С ним всегда весело. "Ешь свой горох", приказала ей Перл. Мёрси сердито посмотрела на старшую сестру. "Не командуй". Она терпеть не могла горох. "Когда мамы рядом нет, то командует Перл", заявил Леви, набив полный рот гороха. Он разжевал его, и показал сестре язык в зелёной кашице. Мама рядом. Мёрси нервно взглянула на стол для взрослых, обратила ли мать внимание на их спор. В любой другой день она бы наябедничала на Леви за то, что он такой противный, но сейчас ей не хотелось привлекать мамино внимание к недоеденному гороху в тарелке. К тому же я съела всю морковку. Хватит с меня. Она посмотрела на большой стол и встретилась взглядом с дядей Джоном. Тот прислушивался. Дядя подмигнул ей и сделал вид, что отодвигает свой горошек на край тарелки. На сердце у девочки потеплело, и она склонила голову от нахлынувшей радости. Несмотря на преобладание мужчин на дядином ранчо, она не ощущала себя в меньшинстве, как дома в компании Леви и Оуэна. Братья имели привычку распоряжаться каждой секундой её жизни. Гостить на ранчо оставалось ещё три дня. Мёрси собиралась наслаждаться, каждыми минутой